«Варя». Нормального успокоительного не нашлось. Только пузырек с просроченной валерьянкой. Кажется, ее кто-то из соседей притащил, когда родителей с бабушкой не стало. И я рыдала сутками. Наплевав на истекший срок годности и выпитый ранее коньяк, закинула в рот пару таблеток. А потом принялась заваривать чай. Может, и устаревшее правило, но не могла я гостя без хотя бы символического угощения оставить. Его ведь даже незваным не сочтешь. Нежданным, да. Но ведь явившимся-то по моему настоятельному приглашению. И вообще, бабушка всегда говорила, что доброе слово и лешему приятно, почему-то заменяя в этом известном всем выражении кошку на лесную нечисть. Впрочем, если принять во внимание, какой эффект возымело мое знакомство с бабульными записями, очень может быть, что эту присказку следовало понимать буквально. А что леший, что дымовой, что демон – не один ли черт? Значит, нужно быть вежливой и милой. Рога, например, похвалить. Обсудить погоду и полироль и чешуи, а уже потом деликатно попросить на выход, пока этот хам еще что-нибудь не подпалил. Припомнив вторую по частоте упоминания бабули мудрость, я еще и бутербродов настрогала. Вдруг и правда накормленный зверь не сожрет. У демона при виде меня с едой морда задергалась. Странно так, словно он скривиться попытался, да не получилось. Это его от конфет коровка и вареной колбасы так закоротило. «Ну, простите, деликатесов не держим, не по карману нам они». Зато чайная пара красивая, фарфоровая, ложечка серебряная, салфетка, все как положено. Подходить ближе было страшно, но надо. Не подпихивать же поднос по полу швапрой. Так рисунок меловой можно испортить, а любой, кто хоть пару фильмов на эту тему видел, знает, что нарушать пентаграмму нельзя. «Прошу, угощайтесь!» Светским тоном произнесла я, на всякий случай перейдя на уважительное «вы». Чешуйчатый дернул глазом, но лапы к предложенному потянул. На миг, когда мы одновременно держались за поднос, по внешнему кругу моего чертежа вспыхнула полупрозрачная граница. По моим пальцам словно ток пробежал, а еще показалось, что эфемерная защита вот-вот лопнет. И я испуганно отпрянула, зацепившись ногой за скатанный ради ритуала ковер и плюхнулась на диван. Вышло несколько неуклюже, но пусть докажет, что так не было задумано. Выпрямившись и чинно сложив руки на коленях, я продолжила. «Как у вас с погодой?» Демон, недоверчиво поглядывающий на меня и принюхивающийся к бутербродам, чуть под нос не уронил. Эффект мне определенно понравился, и его стоило закрепить. «Жарко, наверное», — протянула я сочувствием. «Лава кругом, дым, дожди серные». «Да как сказать». Отмер гость, осторожно пригубив чай. «Не жалуюсь». «А у нас тут вам наверняка холодно, может, плед принести? Или вы того? Домой в Греции отправитесь?» «Да, ненадолго же меня хватило. Да и черт с ним. С тактом, с воспитанием, с гостеприимством, а особенно с этим монстром, насадившим на кокот кружок колбасы, чтобы разглядывать его на просвет, как кассир подозрительную купюру. «Помковато я порезала. Бывает. Ну уж чем богаты».